а приплод этого жеребца ценится выше прочих. Она осеклась, почувствовав горящий взгляд Эврара. Ох, прости меня, милит Я забыла, что Глад был когда-то твоим. Лицо Эврара стало еще мрачнее. Довольно, нам пора идти. Оборвал он девушку на полуслове. Но спустя немалое время, когда Эмма уже и думать забыла о лошадях, внезапно спросил, где находится место, куда гонит табун. Эмма на миг задумалась, припоминая, За этим лесом лежат холмистые пустоши. В центре их, за руинами старого монастыря, расположены зимние стойлы для скота. Думаю, туда их и погнали. Среди ночи, когда они уже дремали у костра, Эврар разбудил их со словами «Довольно нам плестись с прокаженными?» Если здесь есть конюшни, то, думаю, имеет смысл попытаться добыть себе коней. Так мы быстрее покинем земли, на которые распространяется власть северных выродков. Ги стал было возражать, ссылаясь на то, что с прокаженными в пути безопасней, да и конечная цель их пути, местность за Вернономом, где их ждут люди короля, уже близко Еврер отмахнулся. «Мне надоела вся эта вонь! В каждом селении нас пытаются забросать камнями. К тому же Ролло малый не промах. Если он до сих пор не понял, что Эмма могла покинуть его город» только с убогими, то рано или поздно додумается до этого, клянусь демонами. Если же у нас будут кони, он умолк, улыбаясь своим мыслям, улыбкой человека, повидавшего на своем веку немало смерти. Ги по-прежнему возражал, настаивая на том, что им не следует раскрываться и привлекать к себе внимание. Однако Эврар уже сорвал с себя рубище прокаженного и швырнул его в пламя костра. Под балахоном на мелите оказался панцирь из бычьей кожи, За поясом франкская секира с двойным лезвием, короткий меч и усеянная шипами булава. Почти так же были вооружены и лотаринкцы, которые тут же последовали примеру Эврара, ибо, как Эмма уже поняла, именно ему здесь все подчинялись. — Ты видел, что Табун сопровождало лишь семеро норманов? — бросил он возмущенном Ги. — Если бы боги надоумили нас раньше, мы уже сидели бы в седлах и были далеко отсюда. — Нас всего четверо, — заметил Ги. — Их больше? И к тому же каждый из них прежде всего воин. — А ты, сколыбели монах, — свирепо огрызнулся Еврар. если ты трусишь, можешь оставаться с этими калеками. Мне же это очертело. Мы уходим. Но девушку возьмем с собой, потому что она знает дорогу и приведет нас к конюшням. У Ги не оставалось выбора. Эмму же никто ни о чем не спрашивал. Она взяла протянутый ей Ги плащ, и когда Эврар грубо подтолкнул ее в спину, послушно повела их за собой — Высоко в небе холодно сиял тонкий серп месяца. Пали заморозки, и идти было тяжело. Табун разместил влажную тропу, грязь прихватила морозом, и беглецы то и дело спотыкались, хотя ночь была относительно светлой. Над ними бесшумно летали совы. Эмма шла, изредка бросая быстрый взгляд на двигавшегося рядом Эврара. «Странное дело», — вдруг подумала она. «По сути, она совсем не знает этого человека». Он появлялся в ее жизни в самые критические минуты, и, хотя вел себя не как враг, Эмма не могла отделаться от недоверия к нему. Он был груб, как многие мужчины, властен, но в то же время и загадочен. Девушке всегда казалось, что в его темных глазах скрыта какая-то тайна. Она помнила, как он выследил их сги в лесу близ Гелария, как словно нехотя представил ее Роберту Нестрийскому. Ныне же он состоит на службе у герцога Лотарингии, и потому как обращались к нему спутники, она поняла, что милит возвысился и стал значительной фигурой в свете Ранье. Когда же он успел? Правда, как она припоминала, он и до службы у Фулька Рыжего обретался где-то в чужих землях, возможно, именно в Лотарингии. Но что же заставило его стать простым вавасором сначала у графа Анжуйского, а потом и у герцога Роберта, В одном Эмма была уверена, этот человек испытывает к ней неприязнь. Он не проявлял ее открыто, однако даже в том, как он поглядывал на нее, пытаясь быть учтивым, она подмечала скрытую насмешку. Ближе к рассвету ветер принес запах дыма. Они стояли на опушке леса, а впереди, на холме, в сером сумраке, виднелись выветренные руины. Когда же они поднялись на холм, В долине показались отсвета огней. Запах дыма стал более чувствительным и смешался с запахами навоза. «Здесь», — показала девушка рукой, — «это загоны для кобыл и зимние стойла. Рядом коровник я в овчарня». Эврар удовлетворенно кивнул